Глава 17. Лезвие и вдохи. Споткнувшись, Дарлинг шагнул вперёд, выставив перед собой руки, но Мешвуд не обратил на юношу никакого внимания. Он с отцовской нежностью разглядывал лицо Уинифред. "Стойте!" высоким от страха голосом вскрикнул Теодор, и по плечам Уинифред прошла дрожь. "Отпустите её, прошу." Мэшвуд с радостной улыбкой ткнул Уиннифред дулом в ребро, и она прикусила язык, чтобы не доставить старику удовольствие с тоном боли. Теперь, когда скрываться было ни к чему, она смотрела на Мэшвуда с ненавистью, но продолжала держать его за рукав. Ей казалось, что старик выстрелит, сделая она хоть одно неверное движение. Ею владел не страх, но расчетливое чувство осторожности. Так вы, оказывается, всё-таки знакомы, ласково осведомился Мешвуд. Энифред боялась даже мельком взглянуть на Дарлинга и не сводила глаз с одутловатого красного лица мужчины. Удивительно, но гораздо большей страх сейчас она испытывала за жизнь Дарлинга, а не за собственную. Идиотка. Проваливая отсюда, сквозь зубы бросила она Теодору: "Уходи!" Надежд на благоразумие Дарлинга было мало, но он сумел бы сбежать. Сумел бы, будь у него хоть капля рассудка. Даже если старик выстрелит в нее, Уиннифред успеет повалить его на землю, и Теодора он уже не достанет. Но юноша не сдвинулся с места. «О, нет!» — возразил Мэшвуд. «Дернется? Пристрелю сначала тебя, а следом его!» «Отпустите ее!» — крикнул Теодор. «Отпустите ее!» На этот раз в его голосе прорезалась злость. Боковым зрением Вынефрет различила, что он снова шагнул вперёд и сглотнула. Гнев не подходил юноше, не сочетался с его характером, как кольцо, болтающееся на слишком тонком пальце. Надо же, она холодно улыбнулась Мешвуду, надеясь привести его в замешательство. Право Я не рассчитывала, что разум еще теплится в вашей старой голове. Разве вы не проверяете свой товар лично, мистер Мэшвуд?» Лицо старика сморщилось от гнева, как испорченный фрукт. «Заткнись, девчонка!» Дарлинг стоял в паре шагов от нее, стиснув кулаки, готовый в любую секунду броситься на Мэшвуда, но не рискующий, пока старик держит Уиннифред на мушке. Раз Теодор замолчал... Значит, он думает, что у неё есть план. А разве это не так? переспросила она с езвительной усмешкой, обращаясь к Мешвуду. Не для кого не секрет, что вы подсаживаете на свою дрянь всех, кого только можете, даже женщин, которые носят под сердцем детей. А когда младенцы появляются на свет, матери кладут им в рот отравленные тряпочки. Только так они засыпают по ночам. Правда, живут они недолго. А ваши дети мистер Машвут. Ваша жена не Старик поднял револьвер и наотмышь ударил её рукоятью по лицу. Энифред ожидала удара и успела увернуться так, что рукоять лишь мозгло её по скуле и зацепила ухо. Воспользовавшись положением, она будто нечаянно выпустила руку старика, И вынула из рукава большую металлическую булавку с амаливой головкой. Такими крепят шляпки к причёске, а Унифред использовала её немного иначе. Осёл повёлся на такую простую издёвку. Что ж, ценой садины на ухе она узнала, что Мэшвот не станет стрелять, пока есть хоть малейшая вероятность, что он не справится с обоими за раз. Как вы посмели, яростно выкрикнул Теодор. Мэшвуд приблизил револьвер к её голове. Ни шагу вперед, "Не шагу вперёд, ни то снесу ей голову", торопливо проговорил старик. Дарлинг застыл на месте, мучительно исказив рот. Его побледневшее лицо выражало целый спектр эмоций от отчаяния до чёрного гнева. Мэшвуд ткнул ей дулом в лоб, и Ивинефред невольно качнула головой назад. "Дрянь", выругался он. "Я должен был раньше догадаться". Слишком уж чисто ты болтаешь для посыльной. И о чём же вы догадались? безмятежно спросила она, играя пальцами булавкой. Сердце такое, конечно, не пробьёшь, но вот вспороть горло и ещё как. Ты ведь его шпионка. Та самая, Уинфред Бэйл, думал ты старше. А ты, девчонка, сколько тебе? Лет 16. Маш вот искривил влажные губы в улыбке. Ловка придумано. У всех на виду, а никто не замечает. Ну и душка. А твой дружок? Тяжело дыша, он обернулся к Теодору, с улыбкой указывая на Унифрет с револьвером. Ты с ней заодно, да? Тоже из людей мистера Орона. Это какая-то проверка? Унифрет обожала врать умным людям. Обычно Они придумывают ложь за неё и гладят себя по голове, когда она с удовольствием подтверждает их слова. Но «Ну, наконец-то она расслабилась в руках старика и послала ослепительную улыбку Дарлингу. Мистер Орен будет рад узнать, что его давний друг не предаст его ни за какие деньги. К её удивлению, Теодор сложил руки на груди, и его лицо расслабилось. Впрочем, она всё ещё видела отчётливые следы страха в его позе и в растерянном изгибе его бровей. "Разумеется, мисс Бэйл. Я ничуть в нём не сомневался, ведь он готов был пристрелить меня, стоило мне только заикнуться о господине Уорене". Слова звучали складно, но не привыкший лгать Дарлинг говорил с излишней самоуверенностью, граничащей с откровенной издёвкой. Эвнифрет лишь надеялась, что это заметила только она. Она перевела взгляд на остолбеневшего старика. «Может быть, вы уже опустите ваш револьвер? Мне холодно!» Пряча меж пальца в булавку, Виннифред поежилась и обхватила себя руками. «Неужели не купился? Стоит прибавить лести?» «Признаюсь, сэр, вы оказались храбрее, чем я ожидала. И сразу догадались, что это проверка». А ведь другим партнёрам господина Орена мозгов не хватило. Мэшвуд с недоверием петлял взглядом по её лицу, ища хотя бы каплю страха. Другим вы кому-то ещё предлагали такое? Ну, конечно. Ведь мистер Орен подозревает, что среди его приближённых завелась крыса. Нам с Джоном было поручено проверить. Посыльная Нэнси добавила бы, что рада, что мистер Мэшвуд не предатель. Но Уиннифред Бэйл лишь утомленно прикрыла глаза и чуть улыбнулась. Старик не спешил отпускать ее. Он не вздрогнул, даже не шевельнулся. Обычному человеку его лицо показалось бы каменным, но Уиннифред заметила, как расширились его зрачки и участилось дыхание. Мэшвуд вот размышляет и размышляет всерьез. Он либо отпустит ее, либо пристрелит. Зависит от того, перегнёт ли она палку и будет ли Дарлинг достаточно убедителен. "Но «Ну так что?" спросила Вэнифред, изображая какое-то нетерпение. "Мне правда холодно. Может, одолжите мне свой сюртук?" Машвуд вот с видимым усилием сражался с какой-то мыслью, на лбу пролегли морщины. "Почему? Тогда зачем тебе понадобилось моё оружие?" Уинифред улыбнулась, холодея внутри. Чтобы вы не выстрелили в Джона вправду, разумеется, соврала она. Я же не могла предугадать вашу реакцию, и уж тем более не знала, что вы нас раскусите. Мэш вот наконец отпустил её, но не револьвер. Уинифред, качнувшись из-за потери равновесия, шагнула назад. Ей хотелось попятиться и ощутить руки Теодора у себя на плечах. Но Элизееа было делать дистанцию между ней и стариком слишком очевидной. Боже мой, ну и холод. Вунифред поёжилась и, пользуясь моментом, поудобнее ухватила булавку за головку. Джон, может, подвезём господина Мэшвуда? Осталось ли место в экипаже? Она едва заметно качнула головой, и Дарлинг сглотнул. Нет, мисс Бэйл. Юноша двинулся ближе, явно намереваясь встать между ней и Мэшвудом, самонадеянный дурак. Улыбнувшись старику, Уинфред повернулась к нему, теснятая Дора назад. «Как же жаль!» — прощебетала она с тревогой, отмечая, что Мэшвуд все еще смотрит на нее с недоверием. Слишком хлебка их ложь, даже себя самого он убеждает с трудом. Нельзя давать ему думать. Может, он и опустил оружие... но оно всё ещё заряжено. Даже если она набросится на него прямо сейчас, Мэш вот всё равно успеет выстрелить. Старик нахмурился, крепче стиснув рукоять. Его взгляд метался по вымощенной брусчаткой земле, словно в поисках ответа. Вынефред бросила умоляющий взгляд на Дарлинга. Уходи. Что-то «Нет, я не...» «Ох, ну что не так?» — капризно протянула она, медленно подбираясь к нему слева. «Бога ради, не расстраивайтесь. Мы пришлем за вами экипаж, сэр, не...» «Ты лжешь!» — прорычал Мэшвуд и снова прицелился в нее. Она застыла на месте. «Но... мы правда пришлем экипаж, сэр?» «Да дока святой Екатерины извозчики берут...» «Нет!» — он нетерпеливо качнул головой. Ты предала его. Ты солгала, что это проверка, дрянь. Сам придумал эту дурацкую ложь, а теперь ещё и приписал ей. С ума сойти. Вэнифред в притворном изумлении округлила глаза. Зачем же нам врать? Если это проверка, то она слишком затянулась. Если ты не хотела, чтобы я его пристрелил, почему призналась только стоило мне вытащить револьвер? Зачем тянуть и прогонять его? Старик кинул подбородком на юношу. "Ты лжёшь". Вэнифред невольно взглянула на Дарлинга. Сейчас, с испачканным воротником и тёмным пятном на скуле, он выглядел беззащитно, даже несмотря на решительное и немного жёсткое выражение лица. Она стиснула булавку. Мэшвуд перехватил её взгляд, и в его маленьких, вечно улыбающихся глазах будто что-то зажглось. Леди Фред поняла, что старик собирается выстрелить в Дарлинга. За мгновение до того, как он перевёл на юношу дуло револьвера, она вскинула руку и полоснула его острьём булавки по шее. Игла вспорола меш вду кожу, но не достала до темнеющей под ней жилы. Старик взревел и поднял левую руку, прикрывая узкую длинную рану, из которой ему на воротник хлынула кровь. Другая его рука непроизвольно опустилась вниз, но стоило Уинифред приблизиться, как Мэшвот вскинул своё оружие и не твёрдо, но уверенно наставил его на Дарлинга. Она зажмурилась и бросилась на Мэшвода, чтобы направить выстрел себе под ноги. Старик нажал на спусковой крючок. Под веками мелькнула вспышка, потянуло запахом пороха. Виннифред дёрнула его ослабевшую руку вниз и врезала старику прямо в шнок. Тот от неожиданности разжал пальцы. Она выхватила револьвер, крутанула барабан и наставила дуло старику в лоб. "Теодор, ты в порядке?" задыхаясь, выдавила Виннифред. Ей было страшно обернуться и увидеть обезобразенное выстрелом тело юноши на земле. Она обеими руками стиснула оружие, продолжая глядеть на Мэшвуда, который корчился от боли у стены склада. Теодор. Его рука опустилась ей на плечо, и Уинифред всхлипнула от облегчения. Со мной всё отлично, пробормотал Дарлинг, вставая рядом. А ты? В тебя он не попал? Не в силах вымолвить больше ни слова, она помотала головой. Револьвер в её руках прыгал, сколько вы не фретне стискивала ладони. Она вмяса искусала себе щёки, но боль не помогала. Что же ей теперь делать? Оставлять его здесь нельзя. Убить? Да, пожалуй, надо убить. Но как она может? Мэш вот со стоном привалился к стене, не в силах подняться и, видимо, осознал своё положение. Парес оказался глубже, чем она думала. Кровь продолжала капать сквозь его пухлые красные пальцы. "Ты. Ты прохрипел он. Предательница. Крыса." Напрягшись, Дарлинг тем временем шагнул к старику. "Пусть так", с достоинством ответила она. "Но я не предавала никого, кто этого не заслуживал." "Пусть так", повторил за ней Теодор. В его голосе дрожали яростные металлические нотки. "Но она в сотни, нет, в тысячи раз лучше вас. Не вам судить её". Мэшвуд закашлялся и крепко обхватил себя руками. Видимо, любое движение причиняло ему мучительную боль. "Всё равно", возразил он, пропустив слова Теодора мимо ушей. Предателей хуже убийц, вынь Фред Бэйл. Убийцы честны в своём намерении. У них всегда есть цель. Убийцы вершит суд не только за себя, но и за своих любимых, за свою честь. Предатели же всегда спасают только свою шкуру. Машвуд, переводя взгляд на Дарлинга, и добродушно ему улыбнулся. Гримаса вышла жуткой, потому что старик едва мог поднять веки. "Я оказываю тебе услугу, мальчик. Лучше быть убитым, чем преданным". Под рукой Мешвуда сверкнуло лезвие. Старик прытко вскочил, бросился на Теодора, и Уинифред, прежде чем подумать о чём-то, прежде чем успеть хоть что-то почувствовать, нажала на спусковой крючок. Старик рухнул ей под ноги, стиснув в кулаке маленький нож с дорогой инкрустированной сапфирами рукоятью. Веньифред отстранённо подумала о том, что за такой ножик можно получить немалые деньги, если знать, где его продать. Дарлинг охнул и отшатнулся, оставив её молча стоять над телом Мэшвуда. Выстрел пришёлся в грудь, чуть выше того места, в которое она метила. Старик ещё дышал, но сил держать руку на шее у него не осталось. Теперь под ним расплывались две лужицы крови. Одна под туловищем, другая поменьше под головой. Интересно, она всё-таки задела вену? Крови много. "Уынь, фред", жалобно позвал её Теодор, но голос, хоть и различимый, доходил до неё приглушённо. как будто он говорил из соседней комнаты она почувствовала как юноша вынимает из её окаменевших пальцев револьвер зачем он ему машвуд почувствовал приближение смерти это было явственно написано в выражении его лица подавленном и озадаченном жизнь уходила из тела старика с каждым выдохом с каждой каплей крови стремительно и вместе с тем мучительно медленно. Мэшвуд, не отрываясь, смотрел на луну, которая стала их молчаливым свидетелем, а потом перевёл взгляд на свою убийцу и нежно ей улыбнулся. Зубы покраснели, как будто он набрал полный рот красных чернил. Он, видимо, что-то хотел сказать ей, но тут сильная судорога толкнула его тело изнутри. Меш вот дёрнулся и запрокинул голову. Полная луна отражалась в его остекленевших глазах. В этом мгновении Вэнифред Бэйл узнала, что всё-таки способен на убийство. Она упала на колени, неотрывно глядя в лицо мертвецу. Странно, но более от удара обрущатку она не ощутила. Всё её тело, будто онемело, превратилось в камень. Лужица крови коснулась кромки ее платья, и на промокшей ткани расцвели алые узоры. «Убийца!» Уиннифред опустила голову на колени и крепко обхватила себя руками, не давая выбраться на волю рыданиям, которые заставляли трястись все ее тело. Слезы душили ее, застревали комком в горле, щекотали щеки, и она никак не могла успокоиться и сделать глубокий вдох, Каждый выдох казался ей последним, каждый спазм, стискивающий грудь, должен был переломать её рёбра. Когда кто-то коснулся плеча Унифрет, её тело среагировало само собой. Она дёрнулась в бок и обхватила голову руками, чтобы защитить её от ударов. С её губ сорвался жалобный тонкий всхлип, а потом она подавилась собственными рыданиями и закашлялась. Унифред было всё равно, кто это и с какой целью он пришёл. Она не могла дышать. Лёгкие словно уменьшились до размеров спичечного коробка. Она делала судорожные, торопливые вдохи, не приносящие облегчения. Ей хотелось раскрыть рот, но стснутые челюсти свело. Унифред не могла пошевелить ни единой мышцей. Чья-то рука снова тронула её плечо. Робка калеблесь. Второе прикосновение не было для неё неожиданным, и в этот раз она не дёрнулась. Рваные короткие вдохи не давали ей глотнуть воздуха. Она задыхалась. Задыхалась. Задыхалась. Рука мягко погладила её плечо и снова скользнула вверх. Потом ещё раз. Тихий голос Тэодора произнёс: "Винни, вдохни". Уинифред захотелось рассмеяться, будто это так легко. Будто он понимает, как тяжело ей сейчас бороться с собственным телом, не то что за вздох, за жалкий его клочок. Дарлинг мягко отвёл ладонь Уинифред от головы и переплёл с ней пальцы. Лёгкое, но надёжное пожатие его руки немного успокоило её. Медленно со мной. Теодор сделал громкий вдох, задержал дыхание и со свистом выпустил воздух через зубы. Уэнни Фред не видела его, но отчетливо слышала дыхание. От неожиданности она растерялась и даже не попыталась сделать, как он говорит, продолжая крупно трястись и стискивать изо всех сил его ладонь. Но Теодор продолжал делать длинные, медленные, несколько театральные вдохи и выдохи, И мало помалу она начала подстраиваться под темп его дыхания. Вдох, задержка, выдох, вдох. Спичечный коробок в её груди рос с каждой попыткой. Чтобы не думать только о дыхании, Вэнифред попробовала сосредоточить внимание на чём-то другом и обнаружила, что Теодор большим пальцем вырисовывает круги на её кисти. Потом вдруг поняла, что во рту солоно из-за её дурной привычки кусать щёки. Затем в её мир начали возвращаться другие детали: шум в ушах, холодный камень, онемевшие ноги, мокрый ветер и наконец сладкие цветочные духи. Уинифред и сама не заметила, как вдруг вдохнула полной грудью. Просто в какой-то момент Всё перестало быть совсем уж невыносимым, а точно в мгновение ей было уже не припомнить. Дыхание Теодора стихло, но он продолжал выводить маленькие кружки на её коже. Она не спешила убирать руку. "Тебе лучше?" наконец тихо спросил юноша. Лунифред хотела поднять голову, но знала, что лунный свет её ослепит. "Да", прохрипела она. В горле поселилось болезненное ощущение. Мне лучше. Унифред смогла бы идти, если бы захотела, но Теодор без разсуждений подхватил её на руки. Вжавшись щекой в мокрую ткань его сюртука, она слушала его сбивчивое сердцебиение, пока не уснула от изнеможения. Она проснулась ночью, измотанная и нисколько не отдохнувшая. Сквозь просветы между партерами в комнату пробивался ядовитый жёлтый свет фонарей. Прищурившись, она села в постели, слишком мягкой и поэтому незнакомой и неудобной. Теодор лежал рядом, держа Уиннефред за руку. Когда она шевельнулась, юноша проснулся. "Уиннефред. Извини, что разбудила", шёпотом ответила она, с любопытством оглядываясь. В воспоминание о том, что происходило несколькими часами ранее, моя чели где-то неподалёку, готовые заполнить её мысли. Вынифред отгоняла их, смутно догадываясь, что они принесут лишь боль. Нет, что ты. Я зажгу свечи. Пошарив по прикроватному столику, Дарлинг зажёг три свечи в тяжёлом бронзовом подсвечнике. И Вынифред Зажмурилась, прикрывая глаза ладонью. Руки до самых запястий скрывала ночная сорочка. Теодор заметил её взгляд и торопливо пояснил, краснея: "Лаура тебя переодела. Твоё платье после ночных событий". Энифред всё вспомнила. Воспоминания о мистере Мешвуде, револьвере и совершённом ею убийстве вернулись в одном мгновении. Тяжело сглотнув, она опустила голову. Куда ты дела оружие? бесстрастно спросила она, касаясь собственной щеки. Боль от удара рукоятью револьвера давно прошла. Выбросил в реку и нож, и булавку тоже. Они ведь не всплывут. Теодор замолчал, и Эвинефред услышала, как он аккуратно кладёт коробок спичек на столик. Искренняя тревога в его словах рассмешила её. Если она, конечно, всё ещё способна на веселье. Разумеется, нет. Скорее всего, их никогда не найдут. У неё в горле пересохло, но она не решалась попросить воды. А что с с мистером оставил там? Голос Дарлинга был не громче шёпота. «Надеюсь, ты не сочтешь за дерзость, что я привез тебя к себе домой». «Ты идиот, знаю». Дарлинг престиженно повесил голову. «Извини, клянусь, я не... Ты в порядке?» «О, Винни...» Он стиснул ее ладонь обеими руками. «Только лишь благодаря тебе. Я должен тебя об этом спрашивать». Луинефрет отвернулась к стене. Когда Ворон называл её Винни, ей всегда было противно даже в детстве. Будто он не принимает имя, которое она выбрала для себя сама, а вместо него подсунул ей кличку, как собаке. Но Теодор произнёс его иначе, с такой безаговорочной, безграничной нежностью, что не было ни малейших сомнений в его искренности. Для него это совершенно другое имя. Я убийца, прошептала она и высвободила свою руку из ладони юноши. Я убила его, даже не задумавшись. Конечно, ты мог подумать, что человеку вроде меня совесть чужда, но Вэнифред горько рассмеялась. Выходит, что нет. Ты должна была, горячо возразил Теодор. Если бы ты не взялась за оружие, он прикончил бы нас обоих. К тому же, подумай о всех тех людях, которых Мешвуд погубил своей отравой. Ты спасла больше жизней, чем отняла. Дарлинг говорил нежно, но слова были жёсткими, безапелляционными. Он ничуть в них не сомневался. Энифред подняла на него взгляд. Как может этот робкий, ласковый, сердечный юноша так цинично рассуждать об убийстве? «Ты не можешь действительно так думать», — недоверчиво произнесла она. «Теодор, я убила человека. Это непростительно, это не...» Она сбилась. Ненависть к самой себе жгла ее изнутри. Она вжала ногти в ладони с единственной целью — причинить себе боль. «Этому нет оправданий», — Дарлинг нахмурился. «Ты не можешь действительно так думать», — Прекрати. Я знаю, зачем ты это делаешь. Нет, не знаешь, грызнулась Уинифред, но на всякий случай разжала пальцы. Пора бы уже запомнить, что Теодор внимательнее, чем показывает. Уинифред. Тебе не нужно причинять себе боль, чтобы очищать мысли и прятать чувства, прятать гнев. Нет, нужно, упрямо возразила она. По-другому я не могу. Ей захотелось назло Дарлингу с его грустными щенячьими глазами снова вонзить ноготь в ладонь. Юноша потянулся и удивительно нежно развёл её ладони в стороны. У него были длинные, сильные пальцы, как у музыканта. "Ты можешь", терпеливо отозвался Теодор. "Ты самая умная, смелая, удивительная девушка, которую я когда-либо встречал. Чувства не делают тебя глупее, трусливее или хуже". Они делают тебя собой. И когда ты поймёшь, что их не нужно прятать, нельзя прятать, тогда ты обретёшь второе дыхание. Он говорил тихо, очень мягко, но Уныфред различала каждое слово. Я не могу чувствовать, выдохнула она. Всё, что я чувствую это злость, иногда дикую первобытную ярость. Ее пальцы инстинктивно сжали ладони Дарлинга. «Я не могу показывать это лицо, лицо гнева, тем более тебе. О, Винни, ты гораздо больше, чем твой гнев». Ей показалось, что в его голосе зазвучала грусть, тонкая и музыкальная, как звон стекла. «Я не могу его показывать», — еле слышно повторила она. «Я не могу его показывать», — Ты не можешь его копить, но можешь превратить в нечто прекрасное. Уинифред подняла глаза. Его лицо, обычно мальчишеское и растерянное, сейчас казалось ей лицом взрослого мудрого мужчины. Её снова охватила ярость. Это было самое глупое, что она когда-либо слышала. Она вырвала ладони из рук Теодора, подняла лицо выше и прошипела: Как может быть прекрасный злость? Дарлин куранил руки. В его глазах Уиннефред видела твёрдую решимость и очень, очень много доброты. У неё защемило в горле, и она пожалела, что вырвала руки. Ты можешь сделать гнев своим оружием, мечом, которым будешь сражать врагов, щитом, которым оградишь своих любимых. Уиннефред хотела выплюнуть, что у неё нет любимых, Но слова застряли на языке. Она понимала, что выглядит глупо со своими широко распахнутыми глазами и плотно сжатыми губами, но не смогла заставить себя произнести ни слова. Она обхватила себя руками и отвернулась. В груди расползалось странное щекочущее тепло. Она никак не могла стряхнуть с себя это чувство. Так вот, чем Дарлинг может оправдать убийство? Любовью? Ради любимых он, этот хрупкий юноша, собирающий в саду улиток, может взять в руки оружие. Что ж, наверное, он по-своему прав. Если и стоит убивать, то только ради любви. Я хочу сказать, Теодор замялся. Я понимаю, почему ты это сделала. На твоём месте я поступил бы так же. Я пошёл бы на всё. Смысл его слов доходил до неё долго, гораздо дольше обычного. С её губ сорвался смешок. Прежде чем Винифрет успела понять, что происходит, она уже смеялась во весь голос, запрокинув голову. Она готова держать пари. Слово Дарлинга самое странное признание в любви на свете. "Винни, испуганно спросил Теодор, Винни, что с тобой?" Винифрет задыхалась от хохота, руками прикрывая рот. Юноша привлёк её к себе и сжал в объятиях. Она смеялась у него на плече, пока истерические смешки не превратились в длинные всхлипы. Он как-то раньше её понял, что смех её исходил не от веселья, а от скорби. Скорби за ту часть души, которую она убила в себе ради спасения жизни того кого любит. Вэнифред не заметила, как заснула, убаюканная собственным плачем и объятиями Теодора. Проснувшись, она не обнаружила его в комнате и, как была в ночной сорочке и босая, прошлёпала в коридор. Комнаты наверху пустовали. На лестнице Вэнифред миновала испуганную горничную с тазом белья, спустилась на первый этаж. и толкнула дверь в кухню. Кухарка дремала на стуле, раскинув руки в стороны и раскрыв рот. Чтобы разбудить ее, Уиннифред схватила со стола половник и с силой зарядила им по кастрюле. Подпрыгнув, женщина раскрыла ословевшие от сна глаза. «Мисс, что вы тут, стало быть, делаете, а?» «Где Лаура?» — коротко спросила она. Рассерженная кухарка уперла руки в бока. «Мисс, что вы тут, стало быть, делаете, а?» И с чего? Припёрлась на кухню, да ещё и вздумала тут одною командовать. Прежде поздоровейся как надобно, негодница ты едкая. Мне нужна Лаура, с нажимом повторила Винифред, сложив руки на груди. Где она? Женщина неодобрительно косясь на неё, встала со стула и пошаркала к плите. В малом кабинете не бось, с неохотой ответила она. Завтрак убирает. Мистер Дарлинг уже уехал, ведь, знамо. Уехал? Куда? На воскресную службу. И почём это мне тебе докладываться? Проваливай-ка отсюда, дорогуша. Кухарка загремела посудой, и Вынифред с достоинством поблагодарила наглую прислугу, изумляясь собственной благосклонности. Спасибо. Кухарка с удивлением поглядела ей вслед. Лаура нашлась в малом кабинете. Девочка действительно собирала со стола чашки и тарелки. Увидев Уинифред, она приподняла брови и медленно выпрямилась, держа в руках чашку. Мисс Уинифред, я думала, вы проспите до обеда. Ох, неужто я слишком шумела. Вздор. Уинифред плюхнулась в кресло и схватила со стола недоеденный тост с маслом. Почему Теодор уехал? Что ещё за воскресная служба? Мистер Дарлинг всегда посещает воскресную службу. Он полагал, что успеет вернуться до вашего пробуждения, ведь вы так крепко спали. Лаура смутилась и отвернулась, старательно собирая со стола крошки. Как вы себя чувствуете? Отлично, с раздражением отмахнулась она от надоевшего вопроса. Вот досада. Я думала, он сходит со мной за револьвером. Лаура посмотрела на Уннефред, словно на умоляющую. Это её позабавило. Он же в реке, в доках. Негоже вам туда возвращаться. Да и зачем? Скорее всего, уже нашли тело. Скоро новость разлетится по газетам. Да не тот. Мне нужно оружие, чтобы в случае чего я могла защитить себя. И других. Винфред принялась изучать свои ногти, заметив, что чернила до сих пор не вымылись. В оружейную лавку мне необходимо сопровождение мужчины. Она представила, как скривилась бы от этих слов Эвелин, и улыбнулась себе под нос. Тогда возьмите с собой мистера Акли, предложила Лаура. Он наверняка свободен. И покупка оружия может стать тем самым делом, которое нас свяжет. но не даст ему знать слишком много. Отличная идея. Только сначала надо будет заскочить к мистеру Уоруну и обрадовать его свежей вестью. Пошлёшь записку мистеру Акли? А, ладно, я сама. У тебя и так дел полно. Прогуляемся с ним до оружейной лавки. Погода, похоже, будет чудесная. Вэнифред улыбнулась девочке, удивляясь собственному приподнятому настроению. Похоже, убийство и впрям не стоит тех волнений, которые она на него потратила. Оправилась она довольно быстро. Однако Лаура смотрела на неё с тревогой. Мисс Уинифред, мне что-то это не нравится. Может, лучше останетесь дома? Девочка вытерла руки о передник. У вас же даже платья нет. Давайте дождёмся возвращения мистера Дарлинга, а потом глупости. Найду какое-нибудь платье, а потом переоденусь в офисе. И к чему мне ждать Теодора? Я сама справлюсь. При мысли о нём у Уинифред что-то дрогнуло внутри, но она быстро стряхнула неприятное ощущение. С помощью Лауры Уинифред влезла в самое простое платье, какое нашлось в доме, из гардероба миссис Дарлинг, так и не разобранного после её смерти. Все её туалеты безнадёжно вышли из моды, зато были ей впору. Уинфред хотела попросить Лауру проверить ещё гардероб Кэтрин Дарлинг, но вовремя спохватилась и прикусила язык. Она выбрала тёмно-зелёное платье без отделки, чем-то похожее на то, которое она испортила накануне. В одежде покойницы Уинфред почувствовала себя неуютно. Лаура вышла проводить ее. Меж бровей девочки пролегла озабоченная складка. В порыве чувств она схватила Уиннифред за руку. «Останьтесь лучше дома, мисс Уиннифред. Вам незачем ехать прямо сейчас. Прошу вас, останьтесь!» К тому же мистер Дарлинг забрал экипаж. Тронутая ее заботой, Уиннифред погладила девочку по плечу и вытянула руку из ее пальцев. Нет. Я пойду. Прогуляюсь. Не беспокойся, так милая. Со мной всё будет в порядке, правда? Лаура с сомнением покачала головой. До рассвета было всего ничего, поэтому Уинифред решила пройтись пешком. После полуночи в городе прошёл ливень. Но уже к утру он закончился, оставив после себя мокрые и ещё не оплёванные дороги и белый туман над шпилями. За 2 недели она немного отвыкла от пеших прогулок, и ноги начали ныть. Виннифред нравилась эта боль. Ночной разговор с Теодором натолкнул её на кое-какие мысли, но размышления испортили бы ей день. Поэтому Виннифред просто неторопливо прогуливалась Подслушивая разговоры незнакомцев из распахнутых окон, вдыхая посвежевший после дождя воздух и просто позволяя себе ни о чём не думать, и всё-таки ей было тревожно, что она упустит какую-нибудь маленькую, но важную мысль. Становилось ещё хуже, когда ей казалось, что она эту мысль поймает. Мистера Уоррена в рассвете не оказалось. Виннифред поколотила в дверь. Немного постояла, пялясь в знакомые до смерти узоры на дереве, а потом поплелась к секретарю. Мистер Холбрук открыл после первого же стука, будто поджидал её. Как всегда, молча, не здороваясь, он распахнул дверь ровно настолько, чтобы показать в проёме своё лицо. "Где господин Ворен?" прямо спросила она, не утруждая себя приветствием. Секретарь скривил губы, Уехал, коротко ответил он. Голос Холбрука, как обычно, показался ей до странного отталкивающим и вместе с тем интригующим. "Велел вам передать". Он вынул лист бумаги, сложенный втрое и нескреплённый печатью. Уинифред уронила скупое спасибо, и Холбрук, не прощаясь, захлопнул дверь. "Ну и пускай". И всё равно никогда не нравился этот напыщенный, похожий на крысу идиот. Она развернула письмо. На листе было накорябано всего несколько строк. Винни, если ты вернулась в рассвет, то уже, наверное, знаешь, что мистер Мэш в отда нет в живых. И я навёл справки. Его Флорентина так и не пришла. Не думаю, что это совпадение. «Разумеется, сегодня ты свободна. Уоррен». Уиннифред поглядела на дверь мистера Холбрука, чтобы убедиться, что она заперта. Впрочем, он наверняка прочел послание. «Значит, мы аж водонашли». Как верно заметила Лаура, скоро новость разлетится по всем газетам. Констебли обставят дело как ночное ограбление, даже если найдут у убитого бумажник. Им ни к чему поднимать шум». Да тех же, кто близко знаком с деятельностью Мешвода, дойдёт другая версия. Его до верху нагруженный корабль не пришёл в срок, и кто-то из недовольных застрелил несчастного старика его же оружием. Правду знают лишь трое. Его убила семнадцатилетняя шпионка, чтобы защитить любимого человека. Благородное, доблестное убийство. Она обнаружила, что её прошиб холодный пот. Сосущая дыра в груди вновь раскрыла свою жадную пасть, и Уинифред, чтобы обмануть её, улыбнулась самой себе. Она справилась. Она в порядке. Спрятав записку, Уинифред медленно зашагала к выходу.